Подниматься из этого положения она не умела. Снегирев поддержал ладонью, подстраховал. Возвращались не спеша к ружным путям. Стаська показывала ему местные достопримечательности. Кирпичный домик на краю углового участка, заполненного ракитником и дремучими зарослями иванчая. Домик был замысловат, как кёльнский собор. Обычно Снегирёв легко угадывал внутреннюю планировку строения по расположению окон. Это умение несколько раз здорово помогало ему остаться в живых. Однако дачный домишка, творение неведомого архитектора, даже и Матёрова диверсанта ввёл в некоторую задумчивость. Сколько себя помню, никто тут не живёт, заметила Стаська. Следующая достопримечательность заставила их обоих расхохотаться посреди нескольких объединённых участков серой глыбой громоздилось потрясающее козённое четырёхэтажное здание земля вокруг была разворочена так словно под домом прятали ракетную шахту По словам Стаски, сюда целое лето машинами возили итальянскую плитку в ванные, джакузи в больших картонных коробках и сиреневые диваны, закутанные в прозрачную плёнку. Тем не менее, сквозь незашторенные окна дом был виден на просвет и казался совершенно пустым. Степан Петрович говорит тут, наверное, Какой-нибудь важный мафиози живёт, понизив голос, сообщила Стаська Снегирёв. А дядя Валя смеётся. Мафия, мол, хоть в журнал "Частная архитектура" заглядывает, а эту уродлину только бывший функционер и мог заказать. Третий объект экскурсии представлял собой памятник временам, когда по садовому участку можно было определить На каком производстве его хозяин работает и чем это производство богато? Так и тут весьма непримечательный дом был обнесен забором с плосх состоявшим из металлических дверей от списанных лифтов, а ступеньками от эскалаторов у вас нигде ничего не вымощено? За дом чего спросил Снегирев? Вымощена, обрадовалась Таська. Идём тебе покажу. День стоял тихий и солнечный. Полосатая шмелиха с громким гудением обследовала последние цветы, запасаясь силами для предстоящей зимовки. Стаська здоровалась встречая знакомых, а в какой-то момент с нескрываемым торжеством продефилировала мимо стайки местных мальчишек, которые будь она одна или с бабушкой, уж точно ввякнули бы что-нибудь вслед. Снегирёв медленно шагал по песчаной дорожке, жмурился на тёплом солнышке, слушая голосок дочери. И в душе царил давно забытый покой. Ити бы так, да ити. Нехитрые стащкины пожитки, упакованные в длинную сумку, легко поместились в багажном отделении Нива. У вас антенна на крыше перекосилась, сказал Снегирев Степану Петровичу. Растяжка лопнула. Еще на той неделе ветром порвала, ворчливо отозвался старик. Слышали? Может Когда наводнение чуть не надуло. Мы-то ждали, Валерий приедет, выправит, а то даже новостей не посмотришь. Молоток и плоскогубцы есть? деловито спросил Снегирёв. Да вы что, неудобно? запротестовала Ирина Юрьевна и напустилась на мужа. Ну что пристал к человеку? Дались тебе твои новости. Иди лучше запирку в туалете почини, а то перед людьми срам. Упомянутая запирка действительно чуть на всегда не замуровала там Снегирева. Ну вот, как обычно, я виноват, не остался в долгу Степан Петрович. Сама чуть вечер, ах, Мария, ах, Асунион. Статька молча юркнула в дом и вынесла плоскогубцы и молоток.